как мудугары появились на земле, и что с ними случилось потом. Сначала был только океан. Вся долина Атапади и вся земля находились под водой. Вода простиралась от горизонта до горизонта, и только пик великого бога любви, Камы, возвышался над океаном. кама Очень скучал, потому что вокруг ничего, кроме океана и одинокой вершины, не было. Однажды Кама взял земли спика и сделал из нее мужчину и женщину. Это были мадугары, самые первые люди на земле. Бог спросил мужчину и женщину, «Кто вы?» И мужчина ответил, «Я отец, она моя дочь». Тогда Кама сказал, отвернитесь друг от друга, а потом снова повернитесь. Мужчина и женщина так и сделали. И снова Кама спросил, скажите мне теперь, кто вы? Она моя жена, а я ее муж, ответил мужчина. И стали эти первые мудугары жить на пике великого бога. одних пошло все племя мудугаров. Но богу одних мудугаров было недостаточно. Он стоял на пике и много дней смотрел то в одну, то в другую сторону, но ничего не смог увидеть. Только огромные волны катились по океану. Тогда Кама послал стрелу из своего лука. Стрела взлетела высоко и превратилась в орла. Кама сказал орлу, «Полетай над ат и расскажи потом, что ты видел». Орел стал кружиться над океаном, Он летел над ним много дней и ночей и наконец увидел сухую тыкву орел полетел к Каме и сказал: я видел только как прыгает по волнам сухая тыква Бог решил посмотреть на тыкву когда он ударил ее ногой тыква раскололась на две половины эти половины превратились в мужчину и женщину так кама создал после мудугаров других людей. Когда вода на всей земле сошла, люди, созданные из сухой тыквы, взяли верх над мудугарами, и никто не мог защитить мудугаров. И мудугары обратились к великому богу. Кама, — сказали они, — «Ты создал нас и создал других людей, но эти другие мешают нам жить. Мы не можем быть спокойны за свои хижины и своих детей. Помоги нам!» Тогда Бог сказал, «Идите и живите в долине Аттапади. Я даю вам землю с такими границами. Восточная пойдет по Большому Камню, по Маталветти и Королевской Дороге чакраварти А северная граница будет лежать у реки Бахавани и у Натукала в Майсуре. С юга у вас будет королевство Самундари, и с запада королевство Эралпат. На этой земле вы будете хозяевами. Мадугары так и сделали. Потом они попросили покровительства Замарина, и за это стали платить ему в год три меры Чамая. Одну меру падди, одну меру горчичного семени и один панам. Панам — мелкая серебряная монета. Но покровительство замарина Мадугары получили позже. Мадан вздохнул, положил листья бетеля в рот и стал жевать. Мадану около 60 лет, но у него по-детски ясные глаза, небольшая седая бородка и буйно вьющиеся неостриженные волосы. он «Мупан-Уру-Кариаварам» или «Благословенное место». Рядом с Маданом на корточках сидят два других старика – Кадан и Пулиен изуру мукали что значит «Уру на трех дорогах». Они тоже могут многое рассказать о Мудугарах, когда Мадан говорит – Они кивают седыми головами, а иногда поправляют его. Пулиен пользуется затянувшейся паузой и произносит. Много разного приключалось с Мадугарами потом. После них пришли в аттападе Ирула. «Амма уже знает про Ирула», — вмешивается Мадан. «Ты про другое расскажи. А я и хочу про другое». И старческим, натреснутым, голосом начинает. Было время, когда Мадугары и Ирула ничего не умели делать. Великий бог собрал оба племени и сказал, «Теперь вы все должны чем-нибудь заняться. Я дам вам кое-какие вещи, и каждое племя выберет то, что ему понравится». Кама положил на землю с одной стороны деревянный плуг и мотыгу, с другой — палку для копания коренью. Плуг и мотыга были выпачканы землей, а палка была чистая. модугары первые стали выбирать, но решили, что плуг и мотыга слишком грязные для них. Они взяли чистую палку, а Ирула досталось остальное. И тогда Бог повелел тем, кто взял мотыгу и плуг, быть земледельцами и обрабатывать землю. А Мудугарам сказал, раз вы взяли палку, то идите в лес и в горы, копайте палкой коренья и собирайте там мед, кардамон, перец, тростник и тем живите. Стали Мудугары собирать лесные продукты, а Ирула обрабатывать землю. Великий бог, или Ишвара, был очень добр и великодушен. После того, как он дал людям занятия, он решил дать им богатство. У бога была целая гора четырех анновых серебряных монет. Он послал своего гонца в селение Мудугаров и Ирула. Гонец бежал через горы и джунгли и кричал «Эй, Мадугары и Ирула, великий бог решил дать вам денег, идите к богу, он ждет вас». Мадугары очень обрадовались, они говорили друг другу, «Вы слышали новость? Великий бог дает мудугарам деньги, и мы станем богатыми». Все старейшины племени Мадугаров собрались на совет. Они были очень мудрыми и умными, эти старейшины, как, впрочем, и все племя. Долго спорили они о том, что взять с собой, чтобы положить деньги и донести их до уру. А денег Мадугары хотели иметь много, поэтому они решили захватить с собой самую большую вещь, которая у них была — сеть для ловли обезьян. Мадугары взяли ее и отправились к Ишваре за монетами. По дороге они встретили Ирула, теннисли, корзины и мешки. «Куда это вы спешите?» — спросили их Мадугары. «Мы идем к Богу за деньгами», — ответили Ирула. «А куда же вы положите деньги?» Поинтересовались мудугары. «Вот в эти мешки и корзины», — сказали Ирула. И тогда на всех мудугаров напал страшный смех. Они ведь были умными и несли с собой очень большую сеть, куда войдет больше денег, чем в мешки и корзины Ирула. Мудугары так смеялись над тупостью Ирула, что чуть не потеряли в лесу сеть. Но Ирула тоже смеялись над мудугарами, А вот почему они это делали, мадугары поняли позже. Оба племени шли и смеялись, и горное эхо тысячекратно повторяло их смех по всей долине. И пока они поднимались на пик к великому богу, у них почти не осталось сил. На вершине горы сидел бог, а перед ним серебром сверкали горы монет. Ирула стали набирать монеты в мешке и корзины, а мадугары уложили на сеть — для ловли обезьян целую гору серебряных монет, и стали хвалиться перед Богом, какие они умные, и говорили, какие Ирула глупые. Но Бог молчал и только покачивал головой. Наконец Мудугара и Ирула поблагодарили Бога и двинулись в свои селения. Мудугары несли свою сеть, а она с каждым шагом становилась все легче и легче. И снова Мудугары подумали, что они самые умные. Ирула гнутся, Под тяжестью корзины мешков а они со своей сетью легко и свободно шагают по лесу. Только мудугары не заметили, что серебряные монеты падают сквозь ячейки сети и исчезают в густой траве. Когда племя вернулось к себе, то все увидели, что в сети нет больше денег. И только одна единственная четыреханновая монетка по запуталась в ее ячейке. Вот и все, что осталось с Мудугаром от богатства великого бога. Айрула донесли свои деньги и стали богатыми. И с тех пор в каждом доме Мудугаров вешают панам в память милости Ишвара. А когда у Мудугаров умирает мужчина или женщина, они кладут четыре анны на лоб покойнику, потому что это все, что он имел при жизни, — закончил Пулиен. «Я так рассказал? — спросил он. — «Так-так, Пулиэн!» — закивали старики. И действительно, я не раз видела в хижинах Мадугаров бережно завернутую в грязную тряпицу монетку в четыре Анны, которую они подвешивают обычно к потолку. И эта монетка, которая часто оказывается единственной в доме, символизирует постоянную бедность и нужду племени. «Но это еще не вся история», — сказал Кадан. «Да-да, это еще не все», — подтвердили Мадан и Пулиэн. «Пусть Кадан расскажет, что было потом». «Так вот», — начал Кадан, — «мудугары все же поняли, сколь глупые они были. Все, чем они обладали, — это палка для копания кореньев и монета четыре анны. Конечно, с этим прожить было нельзя, и стали мудугары говорить о том, что надо пойти снова к великому богу и просить у него помощи. И опять отправились мудугары к Ишвари. Они сказали богу, что поступили очень опрометчиво и что теперь у них ничего нет. Ишвара посмотрел на Мадугаров и сказал: Вы думали, что вы мудры? Вы смеялись над Ирула, а теперь посмотрите, кто вы и кто они. Вы были очень глупы и не понимали этого, но я попытаюсь вам помочь еще раз. Мадугары слушали эти слова Бога и не смели поднять голов. Они ждали, что еще скажет Ишвара. И Бог сказал: Вы будете работать шесть месяцев. Я скажу вам, что делать. Мы согласно закричали Мадугары: и швара дал им семена риса, раги, чамая, горчичного семени. Они посадили эти семена на участках, которые очистили от джунглей, и стали ждать. Через шесть месяцев они собрали урожай, и в этот год в их уру было много еды. Так мудугары стали земледельцами. Они были счастливы и не знали, как отблагодарить великого бога. Они пошли к нему и сказали, мы хотим тебя отблагодарить, научи нас молиться тебе. Ишвара ответил, «Пик будет вашим богом, и этого достаточно. Каждый год в день создания первых мадугаров вы будете ходить на пик великого бога и там молиться. С тех пор мадугары каждый год делают это. Вот и все». «Нет, не все», — возразил Мадан. «Потом настали такие времена, что великий бог не мог помочь мадугарам». Пришли помещики и чиновники из лесного департамента. Они отняли землю мудугаров, а за участки, которые мы обрабатывали, заставили платить им. Раньше уры мудугаров были окружены густыми джунглями, и вокруг было много диких зверей — тигров, пантер, слонов. Но мы были счастливы, мы не боялись зверей. Мы отпугивали их от наших посевов боем барабанов и песнями, и мы убивали их. но помещики-чиновники хуже тигров, пантеры, змей. Мы не можем отпугнуть их песнями. Наши песни им нравятся. Мы не можем убивать их, ибо они люди. И мы бессильны против них. Они отняли у нас счастье и беззаботную жизнь. Они превратили нас в нищих. Если ты, Амма, пойдешь по нашим уру, ты увидишь, что я прав. «Да, Мадан прав», — подтвердили старики. «Пойди, Амма». Посмотри, как мы живем. Я пошла.